Глава 31. Артём. Личный оператор. Меня, в отличие от Анны, хочу ли я повоевать, не спрашивали. Вероятно, предполагали, что раз я мужчина, и у меня на плече автомат, то, само собой, хочу. Я не питаю иллюзий насчёт своей ценности в качестве боевой единицы, но отказаться тоже никак. Не станешь же заявлять, не, не поеду я никого спасать, я что то ссу, особенно когда две девушки едут. Особенно, когда одна из них — рыжая красотка, с которой у вас уже что-то было. В общем, я сделал лицо героическим кирпичом и полез в бардак, просто потому, что все именно этого от меня и ожидали. Так и совершаются самые большие глупости. Ехали быстро, куда именно я не видел, потому что обзор из десантного отсека отсутствует. Вскоре сквозь шум двигателя стали слышны взрывы и пулеметная пальба, отчего мне стало совсем неуютно. Сидящая напротив Анна проверила гранатомет и хищно улыбнулась. Я заглянул в патронник автомата и постарался сделать вид, что тоже мечтаю сегодня кого-нибудь убить. Наверное, вышло не очень убедительно, потому что брюнетка громко, перекрикивая вой трансмиссии, сказала «Не бойся, мы внезапные как понос». Не могу сказать, что меня это заявление успокоило. Может, я и ощущал себя немного жидковато, но не стал бы это вот так подчеркивать. «Бегом, бегом, бегом!» — буквально вытряхнул меня из машины майор. «Быстрее, пока по бардаку чем-нибудь не влупили!» Картина боя мне представилась смутной. Пыль, грохот, дым, над полем летает неведомая херня, по полю крутятся танки и ездит какая-то брониточанка. Бухают пушки, долбит пулемет, откуда-то сбоку постреливают автоматы. Мне с перепугу показалось, что тут чисто курская дуга. Наверное, мне тоже полагалось в кого-нибудь стрелять, но я не мог сообразить, в кого именно. Поэтому просто бежал, пригибаясь вслед за остальными, ориентируясь на красивую задницу Ольги. Да, даже в такой момент не мог не отметить. Правда влюбился, что ли? Ольга прилегла за холмиком, откинула сошки модерновой винтовки и припала к прицелу. Я рухнул рядом, а Борух с Анной поскакали дальше. Может, мне надо было с ними? Понятия не имею. Упёр автомат магазином в землю, прицелился из него в летающую штуку. Она не выглядела сбиваемой автоматным огнём, но надо же что-то делать. «Не стреляй!» — шикнула на меня рыжая. «Внимание только привлечёшь!» «А я что? Я со всем удовольствием. Я не то что некоторые Мысль кого-то угробить не доставляет мне ни малейшей радости. Тем более, что я вообще не в курсе, кто это там летает». Воюют они, судя по всему, с группой Карасова, а он только что чуть не превратил нас в радиоактивный пепел. Так что я к ним без сочувствия. Может, эти налеталки нам вообще союзники? Похоже, что нет. Ольга, прицелившись, нажала на спуск, винтовка сухо и громко щелкнула, как пастушеский кнут. Ни дыма, ни пламени, и звук не похож на выстрел. Стреляла она по летунам. Нанесла ли какой-то ущерб? Непонятно. Платформа всё время двигалась, маневрируя в воздухе, но мне показалось, что после выстрела она дёрнулась и изменила траекторию. Хлоп, хлоп. Рыжая стреляла нечасто, но равномерно. Перед холмиком, за которым мы лежали, внезапно зафонтанировала пылью сухая земля. Я не сразу понял, что это по нам стреляют, и только поэтому не сделал почву менее сухой. Я даже не успел толком испугаться во всяком случае больше, чем был уже напуган, когда сбоку из канавы, по которой бодро убежал майор, поднялась Анна. Она положила на плечо трубу пускового контейнера, откуда стремительно вылетел огненный просверк и встретился с этим летающим недоразумением. Грохнуло, вздулось дымное облако, тут же ушедшее вниз струями от винтов, и платформа быстро по пологой дуге пошла на снижение. Ольга перевела прицел на колесный броневик, провожая его стволом, Девушка в канаве быстро и сноровисто перезаряжала гранатомет. Хлоп, Ольга. Вух, бац, Анна. Не знаю, кто из них нанес больший ущерб, но бронемашина остановилась и тут же получила в борт снаряд от танка. На этом, собственно, бой и закончился. Я так ни разу и не выстрелил, так что не знаю, за что Ольга сказала мне «молодец». Может, за сухие штаны похвалила? Потом Ольга с рацией бардака уговорила Карасова сдаться, и мы встретили живого и невредимого отца Олега, чему лично я рад. Мне было неловко за то, что мы так и не собрались его искать в пустом городе. Умом понимаю, что шансов не было, и все-таки не очень красиво вышло. Хорошо, что он выжил. Потом оказалось, что у Ольги есть заместитель по внешней безопасности и разведке. Интересно, а по каким еще вопросам у нее есть заместители? Это неприятно напомнило мне, что некоторые рыжие девушки как совы, не то, чем они кажутся. Но задница у нее все равно идеальная. Факт. Самым героическим моим поступком в этот день стало то, что я все-таки не сблевал, когда летуны с упавшей платформы лопнули, как перезрелый помидор под ботинком. В основном, правда, потому что желудок был пустой. Стер со щеки что-то мокрое и красное, стараясь не смотреть, что именно, отошел в сторонку и закурил. И даже почти с первой попытки. Это кем надо быть вообще, чтобы в такой шахид-снаряге воевать? Люди бывают очень странными. И это я еще мягко выразился. Потом мы снова погрузились в бардак и долго ехали. А когда вылезли, оказались посреди города. Ну, как города? Городка. Чем он меня на первый взгляд удивил? отсутствием машин, магазинов, кафе и рекламы. Единственный транспорт, который я заметил — старенький, но ухоженный трамвай, который ехал по рельсам, но без контактного провода. Он катился посередине улицы, не быстро так, что гуляющие по проезжей части люди спокойно расходились, уступая ему дорогу. На заднем сцепном устройстве висела задорная белокурая девица с хвостиками, лет двенадцати на вид, в жёлтом сарафанчике, из-под которого торчали сбитые коленки. Девочка помахала мне рукой, чуть не сверзившись на рельсы и трамвай укатил дальше. Нас с Борухом и Олегом провели по казенному учрежденческому коридору и оставили в мрачноватой комнате, без окон и с жесткими деревянными стульями. На одном из них дремал, привалившись к стене, мужчина лет сорока, высокий и крепкий, с изможденным небритым лицом и руками человека нечуждого физической работы, одетый почему-то в расстегнутый на груди теплый комбинезон и зимний тельник. На коленях у него лежал толстый свитер, а глаза скрывались под плотной повязкой из грязноватого бинта. Наша возня его разбудила, он неловко повернулся, свитер упал на пол, и слепой завозился, пытаясь его нашарить рукой. Я поднялся со стула и подал ему одежду. — Спасибо, — сказал он, уставившись замотанными глазами мимо. — Кто бы вы там ни были. — Артём, — представился я, испытывая некую неловкость. «Странно общаться с человеком, который не может тебя увидеть». «Иван», — ответил тот коротко. Все замолчали. Обсуждать что-то в его присутствии было невежливо, что ли. Так и просидели минут пятнадцать, пока не пришел Ольгин заместитель по и не увел слепого, поддерживая его за локоть. Потом сидели еще полчаса или около того. Часов у меня не было, мобильник вообще не помню, куда делся. Тот же заместитель вернулся и поманил за собой на этот раз меня. Я пошел. А почему, собственно, нет? События последних дней меня морально вымотали, и было уже как-то даже все равно. Надеюсь, меня там покормят и разрешат покурить, а то очень хочется. От объяснений, что происходит, я бы тоже не отказался, но есть и курить хочется сильнее. Сначала со мной долго беседовал некий семён Маркович, тоже чего-то там по безопасности. Только не внешний, а внутренний. Я не стал спрашивать, является ли он замом моей рыжей зазнобы или сам по себе рулит. Моложавый и подтянутый дядька лет 50 суховатое лицо, горбатый нос, седина на висках, тщательно выбрит. Вымотал все нервы, сволочь такая. И спрашивал, и спрашивал, и спрашивал. Вроде вежливо, без наезда, но в такие подробности биографии норовил залезть, о которых я вообще никому рассказывать не собираюсь. Пусть мои скелеты в шкафах покрываются пылью дальше. Очень уж ему хотелось выяснить, почему это я в деревне жил, и как так получилось, что все пропали, а я нет. Деревня моя, впрочем, осталась там, где была, и сюда не перенеслась. Так что придется ему мне на слово поверить. И черта с два я знаю, почему так вышло. Наверное, буду отзываться на кличку «Счастливчик». А еще въедливого безопасника страшно интересовало, от чего да почему я оказался ровно там, где засели военные из какой-то там конторы, и не имею ли я случайно к ним какого-нибудь отношения. И мое «да хер его знает, как так вышло» его не устраивало. К счастью, потом пришел Евгений, который зам, и принес какие-то бумаги, почитав которые Семен Маркович от меня отстал. Сказал только, что первичные допросы задержанных отсутствие моей связи с конторой пока подтверждают, но он все равно будет за мной приглядывать. Я подумал, что Борух так легко тут не отделается. Однако на этом мои страдания не закончились. Евгений сопроводил меня в подвал и сдал на руки раздраженному человеку в лабораторном халате. Он представился как профессор Воронцов, усадил меня на стул в чем-то вроде телефонной будки и сунул в руки какой-то планшет. Профессор выглядел не молодым и не старым, а средне. Вроде и седой, и с залысинами, а резвый, как будто ему не больше 30. Но при этом склочный, как будто ему лет 1000 Планшет оказался без кнопок и вообще кажется цельный. Как будто пластина темного полированного камня или вулканического черного стекла. Размером дюймов примерно 12 по диагонали, если планшетными мерками мерить. Толщиной сантиметра 2. Массивная такая штука. «Смотрите туда! Чего вы меня разглядываете?» — наорал на меня профессор. «А как он включается?» — тупил я, вертя в руках монолитную штуковину. «Вы идиот, молодой человек! Я что, неразборчиво говорю? Я не прошу вас ничего включать! Я прошу вас смотреть!» Я послушно уставился в тёмную глубь. «Что вы видите?» Сначала мне казалось, что надо мной зачем-то издеваются. Но потом увидел, что за поверхностью, если приглядеться, просматриваются какие-то структуры. Словно вплавленные в стекло нити и пузырьки. Чем внимательнее я их разглядывал, тем отчетливее они проступали. Сложная многомерная сеть из точек и линий, которая завораживала и тянула рассмотреть ее подробнее. По привычке пользователя смартфона, я провел пальцем по экрану, пытаясь повернуть изображение. Планшет дрогнул в руках, и в ответ, кажется, дрогнул пол. Внутри меня как будто что-то натянулось, в солнечное сплетение плеснуло холодом, точка на экране поехала за пальцем. «Прекратите немедленно!» — заорал на меня профессор. «Вы с ума сошли! Вы что творите?» Над будкой замигала оранжевая лампа. Где-то вдалеке за дверями включился тревожный ревун. Ученый распахнул дверь и грубо выдернул планшет у меня из рук. «Что случилось, Сергей Яковлевич?» В комнату забежал встревоженный Евгений и еще какие-то люди. На меня они смотрели недобро. — Очень активный потенциал попался. Ручонки шаловливые, а ума нет. Я поднял руки жестом сдающегося немца. — Все, все. Обезврежен и обезоружен. Нихтшиссен. — Забирайте этого диверсанта, — резко сказал профессор. — Давайте следующего. — Я не... — возмутился я, но меня никто не слушал отвели в лабораторию, набитую удивительно старообразными приборами. Там был работающий лучевой осциллограф, здоровенный, как бабушкин сундук, с круглым зелёным экраном. И ни единого компьютера. Меня усадили на кресло, словно взятое в кабинете стоматолога, подключили какие-то датчики к рукам, под голову пристроили холодную неприятную железку. Я было подумал, что это антикварный полиграф, и мне сейчас будут задавать вопросы кто застрелил Кеннеди, кто убил Лору Палмер, кто подставил кролика Роджера и так далее. Но нет, никаких вопросов. Две молодые симпатичные лаборантки и немолодой несимпатичный мужик в халате что-то делали за моей спиной, щелкая переключателями и тихо переговариваясь непонятными словами. А я просто так сидел. Даже задремывать начал. Но тут одна из лаборанток поставила передо мной высокий барный стул, на котором стоял стеклянный лабораторный колпак. Под ним на тарелке с надписью «Общепит» лежал чёрный, матовый, с жирным графитовым отливом кубик. Он почему-то показался мне неприятным, хотя обычно я ничего не имею против кубиков. «Пожалуйста, поверните кубик», — сказала мне лаборантка, та, что пониже, но пофигуристей. Я дёрнулся, но вторая, высокая и стройная, мягко придержала меня за плечи. «Не отрывайте головы от съёмника импульсов, пожалуйста». «Но как? Представьте, что вы владеете телекинезом. Вам знакомо это слово?» Она стояла за креслом, держала руки на моих плечах и волнующе дышала в затылок. «Ну да, слово-то знакомо. Я должен повернуть его силой мысли, что ли? Если что, я не из этих...» «Просто попробуйте». Горячо и влажно мурлыкнула мне в ухо эта фемина. «Я попробовал. Кубик повернулся». И еще повернулся, и начал скакать по тарелке так, как будто его черти пинают. Лаборантка поменьше его быстро унесла, так что не знаю, что с ним потом стало. Может, так и скачет. — Я таки владею телекинезом? — удивился я. — Нет, — шепнула мне на ухо стройная. — Не владеете. — А как же? — Спасибо. Мы сняли показания. Вы можете идти. Голос ее стал строгим, и руки с плеч она убрала. куда идти то Там скажут. Я пошел. Что это было? И что теперь будет? Вот два вопроса, которые меня волновали больше всего, и которые я задал Ольге. А еще... А пожрать тут где-нибудь можно? Пойдем, страдалец. Рыжая осмотрела меня с ног до головы, и я осознал, какой имею потасканный вид. В этой одежде я лежал в поле с автоматом, потея от, например, боевой ярости. И это было заметно. Кстати, было ещё и жарко. Хотя я снял все тёплые вещи и остался в штанах, майке и куртке, они были немного не по сезону. Кстати, «Оль, а сейчас что, лето?» «В смысле? А, ну да, тут ещё нет времён года. Слишком мало метрика. У нас даже луна пока не проявилась». «Пока? Луна?» «Не забивай голову, всё поймёшь постепенно. Ты тут надолго, привыкай. Пошли в столовую, покормлю тебя». В столовой было успокаивающе тихо и малолюдно. Система самообслуживания. Берёшь поднос, везёшь его по направляющим, ставишь тарелки и стаканы. Девочка в фарточке и белом колпачке по просьбе наливает горячее. Именно девочка. Вряд ли ей исполнилось хотя бы пятнадцать. Удивило отсутствие кассы в конце стойки. Впрочем, платить мне нечем, вряд ли тут примут мою кредитку. Ольга тоже не платила. Поблагодарила девочку, налившую нам по миске борща, и пошла с подносом к столику. И я за ней. Способность говорить я обрёл только за компотом. То ли всё было такое вкусное, то ли я такой голодный. Хотел даже спросить насчёт добавки, но постеснялся. Чёрт его знает, может, тут так не принято. Мы же не платили, а бесплатность обычно предполагает лимитированность. — Что дальше, Оль? — спросил я, в первом приближении наевшись. «Каков мой статус?» «Официально приблудный. Результаты тестов и собеседования придут в кадры, тогда тебе предложат варианты. Но после того, как ты зажег на тестировании, это формальность». «Я какой-то супермен?» «Ты?» Ольга искренне и звонко рассмеялась. Это было немного обидно. «Нет, конечно, не придумывай. Но ты имеешь врожденные способности, как я и предполагала. Не уникальные, но востребованные». «Трудоустройство тебе гарантировано». «А если я не хочу?» «А ты не хочешь?» Я первый спросил. «Никто принуждать не будет. В принципе, существует даже теоретическая возможность вернуть тебя в твой домик в деревне. Не сразу, но при оказии. Почему нет? Мы иногда навещаем вашу метрику. Сиди там, книжки пиши, водку пей. Или чем ты себя предполагал развлекать долгими зимними вечерами? «Спасибо, я обдумаю эту возможность». — вежливо ответил я. — Не то чтобы я соскучился по снегу, волкам и одиночеству, но вообще не факт, что тут лучше. Я пока ничего не видел. — Никто не торопит. Думай, — пожаловала плечами рыжая. — А пока ты думаешь, у меня есть для тебя предложение. Ты же разбираешься в электронике? Я сделал неопределенно положительный жест рукой. Нельзя разбираться в электронике вообще. Слишком широкое это понятие. Предлагаю, пока суд додела, вернуться в ваш город. Наши спеццы накидали примерный список оборудования, которое им нужно срочно, очень срочно, и ещё вчера. Ты быстрее сориентируешься, как оно выглядит и где его взять. Это не то, что можно найти в магазинах бытовой техники. Там что-то специальное. Поможешь нам? Ну, я, кстати, тоже туда собираюсь. Поедем вместе?» Ольга откинулась на стуле, заложив руки за голову и вытянув ноги. Футболка натянулась так, что я немедленно согласился. «Зачем он тебе, Оль?» — спросила развалившаяся в кресле у камина Анна. В руке ее был бокал, на голове полотенце, на остальных частях тела легкий халатик весьма легкомысленной длины. К вечеру я, не без помощи майора, полностью восстановил работу бытовых систем в Рыжем замке, и дамы предались радостям плоти в маленькой сауне. Потом другим радостям плоти — в спальнях. Боевая брюнетка решительно утащила к себе Боруха, чему тот ничуть не сопротивлялся. Ну и Ольга не оставила меня скучать в одиночестве. Потом девушки решили выпить винца отправив усталых нас спать. Борух честно оглашал коридор замка могучим военным храпом. Не жалкое штатское похрюкивание, нет. Чудились в нем отзвуки битв, лязгание траков, рык дизелей, посвист раскручивающегося ствольного блока авиационного пулемета. В каждой его руладе было больше брутальности, чем во всех героях моих пиздецом вместе взятых. А вот мне что-то не спалось. Так вымотался, что сон не шел. Мысли всякие лезли. Решил пойти покурить, но сижу теперь на лестнице в темноте и слушаю. Уж больно интересный разговор донесла до меня причудливая акустика замка. «Зачем тебе этот забавный юноша?» «Он сильный оператор. Я это сразу почувствовала, без всяких тестов». — И что? Это будет мой личный оператор. Собственный. Мне это позарез нужно. еда он довольно милый. — Я вот никогда не сплю со своими операторами, — попеняла ей Анна. — Просто тебе не попадалось достаточно симпатичных. Девушки тихо засмеялись. Хотя какие они девушки. — Он смирился с тем, что ты ему в бабки годишься ты мне льстишь, Ань, в прабабке но я еще очень бодрая старушенция. Да уж, я даже через две двери и коридор слышала, насколько. А твой майор догадался уже? Он умный и не спрашивает. И да, он не оператор. Просто мне так надоели все здешние рожи. А с остальными что? У священника рядовые способности, ничего особенного. Пойдет в транспортное. Осликом? Да, осликом. У моряка недурной потенциал, но он под подозрением на внедрение. Кроме того, производственники вцепились у него клещами, им нужен инженер. Там сама знаешь, какая секретность. Так что в операторы ему не светит, будет сидеть в локале. По военным пусто, но мы ничего и не ожидали. Профессор у них интересный, его уже загребли научники на предмет обмена опытом. Так что твоя операция, можно сказать, успешная. Это же с самого начала была твоя операция, Оль. Не спрашивай, Ань, и я тебе не совру. Так я и думала. Да, мы звякнули бокалами и замолчали. А я тихо-тихо удалился. Форточку покурю, ничего страшного. Одно непонятно. Как мне теперь книжки-то Глупо сочинять фантастику, когда в ней живешь. Конец третьей книги.